с фойлом, нокаутировал его и исчез. Я искал повсюду, джантировал в пятьдесят мест за двадцать минут». «Любитель», — презрительно воскликнул Янг Йовил. «Почему вы не предоставили это профессионалам?» «Нашел их». «Нашли?» «Где?» «В собор Святого Патрика. Шеффилду нужен». Но Янг Йовил крутанулся на каблуках и побежал по коридору с криком «Робин! Робин, остановись!» И в этот миг уши заложило грохотом взрыва. Глава пятнадцатая Как разбегающиеся круги на воде распространялись идея и воля, ширились и ширились, выискивая, нащупывая и спуская чудовищный субатомный курок пире. Мысль находила частички, пыль, дым, пар, молекулы. В Сицилии, где доктор Франко Торре до изнеможения бился, пытаясь раскрыть секрет одного кусочка пире, осадки и отстои из лаборатории по дренажной трубе попадали в море. Много месяцев в течение разносили их по дну. В единый миг морская поверхность сгорбилась. Колоссальные массы воды вознеслись на 50 футов и покатили по их следам на северо-восток к Сардинии и на юго-запад к Триполи. В микросекунду все Средиземноморье оказалось во власти гигантского водяного червя, обвивавшегося вокруг островов Пантеллерия, Лампедуза, Леноса и Мальта. Какие-то миллиграммы были сожжены, ушли в трубу вместе с дымом и паром и продрейфовали сотни миль, прежде чем осесть. Эти частички заявили о себе в Марокко, Алжире, Ливии и Греции слепящими точечными взрывами невероятной краткости и мощности. А другие, еще блуждающие в стратосфере, обнаружили себя, засверкав дневными звездами. В Техасе, где над Пире безрезультатно бился профессор Джон Мантли, большая часть отходов попала в выработанную нефтяную скважину, используемую для хранения радиоактивных отбросов. Пире просочился в водозаборник и медленно распространился по площади около 10 квадратных миль. 10 квадратных миль техасских квартир взлетели на воздух. Большое скрытое месторождение газа нашло, наконец, выход наружу и с ревом устремилось на поверхность, где искры от камней воспламенили его и превратили в беснующийся факел в две сотни футов высотой. Миллиграмм пире отложился на кружке фильтровальной бумаги, давным-давно смятой, выброшенной и забытой. Переработанная вместе с макулатурой, она попала в форму для гарта и уничтожила целиком вечерний тираж Глазго-обзервер. Частичка пире села на лабораторном халате, переработанном в трепичную бумагу, и развеяла на молекулы благодарственную записку, написанную Леди Шрапнель, а заодно и тонну почты. Манжет рубашки, ненароком попавший в кислотный раствор пире и много месяцев назад выкинутый хозяином вместе с рубашкой, в одно мгновение яростной ампутации оторвал руку Джек Джантера. Миллионная доля грамма пире, оставшаяся на хрустальной лабораторной посуде для выпаривания, ныне используемой в качестве пепельницы, в мгновение ока сожгла кабинет некоего бейкера, торговца уродами и поставщика чудовищ. По всей планете гремели взрывы, отдельные и целые очереди, бушевали пожары, сверкали вспышки, горели метеориты в небе, узкие каналы и гигантские воронки вспахивали землю, вспучивали землю, и извергались из земли. Как будто разгневанный бог снова посетил свой народ с огнем и серой. В лаборатории Формайла в соборе Святого Патрика оставалась почти десятая доля грамма пире. Остальное было заперто в сейфе из интерсвинцового изомера, надежно защищено от случайного или намеренного психокинетического воспламенения. Колоссальная энергия, высвободившаяся из этой десятой доли грамма, разбросала стены и расколола полы, словно в судороге землетрясения. какое-то мгновение контрфорсы еще поддерживали колонны, а затем рухнули. Ревущей лавиной повалились башни, шпили, устои, подпоры, своды и застыли над зияющим кратером пола в безумно переплетенном равновесии. Дуновение ветра, слабая дрожь и обвал завершится, наполняя воронку камнями и размельченной пылью. Звездная температура взрыва зажгла сотни пожаров и расплавила древнюю толстую медь обвалившейся кровли. Участвуя во взрыве еще один миллиграмм пире, и жара хватило бы, чтобы немедленно испарить металл». Вместо этого он добила раскалился и начал течь. Каплями, струйками и потоками расплавленная медь нащупывала путь вниз через нагромождение камней, железа, дерева и стекла, как некий чудовищный огненный змей, ползущий сквозь дебри. Даггенхэм и Янг Йовелл джонтировали почти одновременно. Через мгновение появилась Робин Уэднесбери, а затем Джизбелла Маккуин. Прибыли дюжины оперативных работников разведки, шесть курьеров Даггенхэма, Престейновская джант-стража и полиция. Они отцепили полыхающие развалины, хотя любопытных почти не было. Нью-йоркские жители, в памяти которых осталось новогоднее нападение, в панике джантировали прочь. С протяжным гулом свирепствовал огонь, пожирая зависшие в угрожающе шатком равновесии развалины. Чтобы перекрыть страшный рев, приходилось кричать, хотя каждый и боялся вибраций. Янг Йовил наклонился к Дагенхэму и проорал на ухо новости о Фойле и Шеффилде. Даггенхэм кивнул, и на его лице появилась смертельная улыбка. «Нужно попасть внутрь!» — закричал он. «Защитные костюмы!» — крикнул Янг Йовилл. Он исчез и материализовался с парой белых огнеупорных костюмов. При виде их Робин и Джезбелла истерически закричали. Даггенхэм и Янг Йовелл, не обращая внимания, залезли в интеризомерную броню и двинулись в ад. Гигантская рука смяла собор Святого Патрика и сложила обломки в некое подобие шатра. Сверху медленно текли языки расплавленной меди, забираясь в каждую щель. Осторожно нащупывая, обходя или покрывая обугленное дерево, раздробленные камни, разбитое стекло Тонкие струйки меди едва светились вишневым светом, но мощные потоки полыхали и разбрасывали искры раскаленного добела металла Под образовавшимся шатром на месте кафедрального пола зияла огромная дыра Взрыв расколол и отбросил в стороны плиты, обнажая подвалы, погреба и хранилища Они тоже были заполнены каменным крошевом, балками, трубами, проволокой, и остатками шатров пятимильного цирка и освещались неверным светом маленьких огоньков. Потом в кратер потекли первые потоки расплавленной меди, и все озарилось слепящим светом. Привлекая внимание Янг-Йовила, Дагганхэм постучал его по плечу и указал вниз. На середине склона кратера, в самой гуще каменного завала, виднелись изуродованные останки Региса Шеффилда, Янг Йовил постучал по плечу Даггенхэма и указал: почти на самом дне огромной воронки лежал Гулли Фойл. Вдруг сверху сорвалась статуя расплавленной меди, и в свете брызга не увидели, что он шевелится. Дагенхэм и Янг Йовил немедленно повернулись и выбрались из собора. Он жив! Невообразимо. Я, кажется, могу это объяснить. Заметил рядом остатки Тента. «Очевидно, взрыв произошел в дальнем углу собора, и шатры ослабили удар. К тому же фойл провалился под пол, прежде чем стали падать обломки». «Что ж, похоже, его надо вытащить. Он единственный человек, кто знает, где находится пире». «Разве могло остаться что-то невзорванное?» «В сейфе из Иси, да. Но как нам его вытащить?» «Сверху к нему не подобраться». «Почему?» «Одно неверное движение, и все обрушится!» «Ты видел стекающую медь?» «Так вот, если через 10 минут мы его не вытащим, он окажется на дне пруда из расплавленного металла». «Что же делать?» «Есть одна задумка». «Какая?» «Подвалы здания RCA так же глубоки, как подвалы собора». «И?» «Спустимся и попытаемся пробить ход. Может быть, мы доберемся до фойла снизу». В старое здание RCA, давным-давно запертое и заброшенное, ворвался отряд. Они вломились в нижние пассажи, в ветхие музеи древних розничных магазинов. Они нашли грузовые шахты и спустились по ним в подвалы, заполненные электрооборудованием, обогревательными и холодильными системами. Они спустились еще ниже, на уровень фундамента, погрутив в воде от ручьев до исторического острова Манхэттен, от ручьев, которые все еще текли под покрывающими их улицами. Медленно продвигаясь по направлению собора святого Патрика, они неожиданно обнаружили, что непроглядная тьма освещается огненным мерцанием. Даггенхэм закричал и бросился вперед. Взрыв, обнаживший подвалы святого Патрика, расколол перегородку между склепами двух зданий. Через искромсанные разрывы в земле и камне открывался вид на дно ада. В лабиринте искореженных труб, балок, камней, проволоки и металла лежал гуллифойл. Его освещало мерцающее сияние сверху и маленькие языки пламени вокруг. Его одежда горела, на лице пылала татуировка. Он слабо шевелился. «Боже мой!» — воскликнул Ян Гьовил. «Горящий человек!» «Что?» «Горящий человек, которого я видел на испанской лестнице. Впрочем, сейчас это не важно. Как нам быть?» «Идти вперед, разумеется!» Слепящий белый плевок меди внезапно упал сверху и с громким чавканьем расплескался в десяти футах от фойла. За ним последовал второй, третий, мощный тягучий поток. Начало образовываться маленькое озеро. Дагенхэм и Янг Йовел опустили лицевые пластины своих костюмов и полезли через щель. После трех минут отчаянных попыток им стало ясно, что они не смогут подобраться к фойлу, Снаружи пройти через лабиринт было невозможно. Даггенхэм и Янг Йовил попятились. «Нам к нему не подойти!» — прокричал Даггенхэм. «Но фойл выбраться может!» «Каким образом? Он, очевидно, не в состоянии джантировать, иначе бы его здесь не было». «Он может ползти! Смотри, налево, потом вверх, назад, обогнуть балку, поднырнуть под нее и выпихнуть тот спутанный клубок проволоки!» Озеро, расплавленное меди, медленно подбиралось к фойлу. Если он сейчас же не вылезет, то зажарится заживо». «Ему надо подсказать, что делать». Они начали кричать. «Фойл! Фойл! Фойл!» Горящий человек в лабиринте продолжал слабо копошиться. Ливень шипящего металла полыхал огнем. «Фойл, поверни налево, ты слышишь? Фойл! Поверни влево и лезь наверх! Потом... Фойл!» Он не слушает. «Фойл! Гулли Фойл, ты слышишь нас?» «Надо послать за Джиз. Может быть, он ее послушает?» «Нет, лучше за Робин». «Но согласится ли она спасти именно его?» «Ей придется. Это больше, чем ненависть. Это больше, чем все на свете. Я приведу ее». Янг Йовел повернулся, но Дагенхем остановил его. «Погоди, Ео, Взгляни, он мерцает». «Мерцает?» «Смотри, он исчезает и появляется. Часто-часто. Вот он есть, и вот его нет». Фойла словно била мелкая дрожь, он напоминал неистово трепещущего мотылька, полоненного манящим огнем. Что это? Что он пытается сделать? Что происходит? Он пытался спастись. Как загнанный зверь, как раненная птица, как бабочка, заманенная открытой жаровней маяка, Фойл отчаянно бился – опаленное измученное создание, из последних сил пытающиеся выжить, кидающиеся в неведомое. Звук он видел, воспринимал его как странной формы свет. Они выкрикивали его имя, а он воспринимал яркие ритмы. «Ф-Ой-Л! Ф-Ой-Л! Ф-Ой-Л!» Движение казалось ему звуком. Он слышал корчащееся пламя, он слышал водовороты дыма, Он слышал мерцающие и глумящиеся тени. Все обращались к нему на странных языках. «Буру гяру ауржнт», — вопрошал пар. «Аш, аша, киркетик причитали мельтешащие тени. 오, а, и, ci, «О, а, и, чи, о, а», — пульсировал раскаленный воздух. «А, ма, па, ла» и даже огоньки его собственной тлеющей одежды выговаривали билиберду в его уши. «Мантергейстман!» — ревели они. «Унтракинстейн Ганзельсфурстин Ластернбрук!» Цвет был болью, жаром, стужей, давлением, ощущением непереносимых высот и захватывающих дух глубин, колоссальных ускорений и убийственных сжатий. Красная отступила. Зеленая набросилась. Индиго с тошнотворной скоростью заскользила волнами, словно судорожно трепещущая змея. Осязание было вкусом. Прикосновение к дереву отдавало во рту кислотой и мелом. Металл был солью. Камень казался кисло-сладким на ощупь. Битое стекло, как приторное пирожное, вызывало тошноту. Запах был прикосновением. Раскаленный камень пах, как ласкающий щеку бархат. Дым и пепел терпким шероховатым вельветом терли его кожу. От расплавленного металла несло яростно колотящимся сердцем. А зонированный взрывом воздух пах, как сочащаяся сквозь пальцы вода. Фойл не был слеп, не был глух, не лишился чувств. Ощущения подступали к нему, но поступали профильтрованными через нервную систему, исковерканную, перепуганную и коротко замкнутую. Он находился во власти синестезии, того редкого состояния, когда органы чувств воспринимают информацию от объективного мира и передают ее в мозг, но там все ощущения путаются и перемешиваются друг с другом. Звук выражался светом, движение – звуком, Цвета казались болью, прикосновение вкусом, запах – прикосновением. Фойл не просто затерялся в адском лабиринте под собором святого Патрика, он затерялся в калейдоскопической мешанине собственных чувств. Снова доведенный до отчаяния, на самой грани исчезновения он отказался ото всех порядков и привычек жизни, или, может быть, ему было в них отказано, Из сформированного опытом и окружающей средой существа фойл превратился в зачаточное, рудиментарное создание, жаждущее спастись и выжить, и делающее для этого все возможное. И снова, как два года назад, произошло чудо. Вся энергия человеческого организма целиком, каждой клетки, каждого нерва, мускула, фибры питала эту жажду, и снова фойл джантировал в космос. Его несло по геопространственным линиям искривленной Вселенной со скоростью мысли, далеко превосходящей скорость света Пространственная скорость была столь пугающе велика, что его временная ось отошла от вертикальной линии, начертанной от прошлого через настоящее в будущее Он мчался по новой, почти горизонтальной оси по новой геопространственной линии, движимой неисчерпаемыми возможностями человеческого мозга, необузданного более концепциями невозможного. Снова он достиг того, чего не смогли Гельмут Грант, Энрико Дандридж и множество других экспериментаторов, потому что слепая паника заставила его забыть пространственно-временные оковы, обрекшие на неудачу предыдущие попытки. Он джонтировал не в другое место, он джонтировал в другое время. Но самое важное, сознание четвертого измерения, совершенная картина стрелы времени и своего положения на ней, которые заложены в каждом человеке, но находятся в зачаточном состоянии, подавляемые тривиальностью бытия, у Фойла выросла и окрепла. Он джантировал по пространственно-временным линиям, переводя I, квадратный корень из минус единицы, из мнимого числа в действительность великолепным действом воображения. Он джантировал. Он был на борту намада, плывя через бездонную стужу космоса. Он стоял у двери в никуда. Холод казался вкусом лимона, а вакуум когтями раздирал кожу. Солнце и звезды били все тело лихорадочной дрожью. — Глом Фреднит, гломохамагензин, хамагензин! — ревело в его уши движение. Фигура, обращенная к нему спиной, исчезала в конце коридора. Фигура с медным котлом, наполненным пищевыми концентратами. То был гулли фойл. «Меха джезрот кронагану, Нуфлим рычало его движение. «Хо-хо! Ха-ха! О! о, Не! А!» — Станали завихрения света и теней. Лимонный вкус во рту стал невыносим. Раздирающие тело кукти были мукой. Он джантировал и появился в полыхающем горниле под собором святого Патрика всего через секунду после своего исчезновения. Его тянуло сюда, как снова и снова притягивает мотылька, манящее пламя. Он выдержал в ревущей топке всего лишь миг и джонтировал. Он находился в глубинах жоффре Мартель. Бархатная бездонная тьма была раем, блаженством и эйфорией. Облегченно <звуки> облегченно выдохнул он. А! <звуки> <звуки> Раздалось эхо его голоса, и звук предстал ослепительно ярким узором света. А-ха-ха-ха-ха. <звуки> Горящий человек скорчился. <звуки> Прекратите! <звуки)> закричал он, ослепленный шумом, и снова донесся сверкающий рисунок эха. <звуки> Прекратите! Прекратите! Прекратите! Отите! «Прекратите!» Отдаленный топот явился его глазам затейливым узором развивающегося вертикального вымпела. «Топ-топ! Топ-топ! Топ-топ! Топ-топ!» Вдруг раздался крик, словно зигзаг молнии, ударил луч света. То была поисковая группа из госпиталя Жофре мартель при помощи геофона, выслеживающая фойлы Джезбеллу Маккуин. Горящий человек исчез но невольно сбил ищеек со следа беглецов. Он снова появился под собором. Отчаянное трепыхание швыряло его вверх по геодезическим линиям. Те же неотвратимо возвращали его назад, в то настоящее, которого он стремился избежать, ибо настоящее было самой низкой точкой параболы пространства-времени. Он мог гнать себя вверх и вверх, в прошлое или будущее – но рано или поздно падал в настоящее, подобно брошенному с дна бесконечного колодца мечу, который сперва катится вверх по пологому склону, потом на миг застывает и падает вниз. И все же снова и снова он бился в неведомы. Он джантировал и оказался на пустынном австралийском побережье. Бурление пенящихся волн оглушало. «Логгер мист кротохавен «Лугер миск, чул!» Шум пузырящегося прибоя слепил. Рядом стояли Гулли Фойл и Робин Уэднесбери. Неподвижное тело лежало на песке, отдававшим уксусом во рту горящего человека. Обдувавший ветер пахнул оберточной бумагой. Фойл шагнул. «Граш!» — взвыло движение. Горящий человек джентировал и появился в кабинете доктора Ареля в Шанхае. Фойл снова стоял рядом и говорил узорами света. кат ок ут ут ут ут ок ок о о, -о, -о, -о <��attered> джонтировал.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 Он заглядывал в иллюминатор серебристой яхты. Сзади высились зазубренные горы Луны. Он увидел резкое перестукивание подающих кровь и кислород насосов и услышал грохот движения гуллифойла. Безжалостные клешни вакуума удушающе сжали горло. Геодезические линии пространства-времени понесли его назад, в настоящее, в сатанинскую жаровню под собором Святого Патрика, где едва истекли секунды с тех пор, как он начал бешеную борьбу за существование. Еще раз, словно огненное копье, Фойл швырнул себя в неведомое. Он был в катакомбах колонии Склоцки на Марсе. Перед ним извивался и корчился белый слезняк Линдси Джойс. «Нет! Нет! Нет!» — кричало ее судорожное дерганье. «Не трогайте меня! Не убивайте меня! Пожалуйста! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста!» Горящий человек оскалил тигриную пасть и засмеялся. «Ей больно!» — сказал он. Звук собственного голоса обжег его глаза. «Ей больно! Ей больно! Ей больно! Ей больно! Ей больно! Ей больно!» Кто ты? прошептал Фойл. <свистит> Горящий человек содрогнулся. Слишком ярко, меньше света. Фойл шагнул вперед. Благодадам, фрамаш, виста! загремело движение. Горящий человек страдальчески скривился и в ужасе зажал уши «Слишком громко!» — крикнул он «Не двигайся так громко!» Извивания корчащегося склоцки продолжали заклинать «Не трогайте меня! Не трогайте меня!» Горящий человек снова засмеялся «Послушай ее!» Она кричит, она ползает на коленях, она молит о пощаде. Она не хочет сдыхать, она не хочет боли. Послушай ее. Приказ отдала Оливия Престейн. Оливия Престейн, не я. Не трогайте меня, Оливия Престейн. Она говорит, кто отдал приказ. Неужели ты не слышишь? Слушай своими глазами, она говорит, Оливия. «Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что?» что? Шахматное сверкание вопроса Фойла было непереносимо. «Она говорит, Оливия! Оливия Престейн! Оливия Престейн! Оливия Престейн!» Он джентировал. Он был в каменном капкане под собором святого Патрика, и внезапное смятение и отчаяние подсказали ему, что он мертв. Это конец Гулли Фойла. Это вечность и реальный ад. То, что он видел, прошлое, проносящееся перед распадающимся сознанием в заключительный момент смерти. То, что он перенес, ему суждено переносить бесконечно. Он мертв. Он знал, что мертв. Но он отказался подчиниться вечности и снова швырнул себя в неведомое. Горящий человек джонтировал, И оказался в искрящемся тумане, в вихре звезд снежинок, в потоке жидких бриллиантов. Тело его коснулись невесомые трепетные крылья, язык ощутил вкус нити прохладных жемчужин. Его перемешавшиеся чувства не могли помочь ему сориентироваться, но он отчетливо понимал, что хочет остаться в этом нигде навсегда. «Здравствуй, Гулли!» «Кто это?» Робин. Робин? Бывшая Робин Уэднесберри. Бывшая? Ныне Робин Йовил. Не понимаю. Я мертв? Нет, Гулли. Где я? Далеко. Очень далеко от Святого Патрика. Но где? Мне некогда объяснять, Гулли, у тебя мало времени. Почему? Потому что ты еще не умеешь джантировать через пространство-время. Тебе надо вернуться и научиться». «Я умею. Должен уметь. Шеффилд сказал, что я джантировал к намаду шестьсот тысяч миль». «Тогда это было случайностью, Гулли. Ты снова сделаешь это, когда научишься. А пока ты не знаешь, как удержаться, как обратить любое настоящее в реальность. Вот-вот ты опять сорвешься в собор святого Патрика». Робин, я только что вспомнил. У меня для тебя плохие новости. Знаю, Гулли. Твоя мать и сестры погибли. Я знаю это очень давно. Давно? Тридцать лет. Это невозможно. Возможно. Ты далеко, далеко от Святого Патрика. Я хочу рассказать тебе, как спастись от огня, Гулли. Ты будешь слушать? Я не мертв? Нет. Я буду слушать. Ты страдаешь синестезией. Все твои чувства перепутаны. Это скоро пройдет, но пока придется говорить так, чтобы ты понял. Почему ты мне помогаешь? После того, что я сделал с тобой. Все прощено и забыто, Гулли. Слушай меня. Когда опять окажешься в соборе, повернись к самой громкой тени. Ясно? Да. Иди на шум, пока не ощутишь покалывания на коже. Остановись. «Сделай полоборота в давление и чувство падения. Иди туда. Пройдешь через столб света и приблизишься к вкусу хинина. На самом деле это клубок проволоки. Продирайся прямо через хинин. Там увидишь что-то стучащее, словно паровой молот. Ты будешь в безопасности». «Откуда тебе это известно, Робин?» «Мне объяснил специалист».